а за ним здание, где размещается Республиканский комитет антифашистских борцов сопротивления и Центр болгарской культуры. Напротив ресторан «Линден Корсо», «Академия строительства» и магазин «Советская книга». Всем, кто не раз прогуливался летом по этой самой популярной Берлинской улице, невольно бросается в глаза ее зеленый наряд и гармоничное сочетание немногочисленных зданий классической архитектуры, восстановленных после войны с новыми современными сооружениями. Это тоже одна из характерных примет сегодняшней Унтерден-Линден. Идем мимо старинного, убеленного сединами здания Государственной библиотеки, в которой в конце прошлого века, в свой первый приезд в Берлин, так часто занимался Владимир Ильич Ленин. Во время боев за Берлин здание библиотеки было сильно разрушено. Когда бои закончились, 3,5 миллиона книг разместили в нескольких помещениях. Книги удалось сохранить, как отметил в своем интервью газете Юнгевельт заместитель директора библиотеки Хайнц Гитинг, благодаря советским товарищам. С их помощью библиотека была восстановлена. И уже в октябре 1946 года двери ее вновь раскрылись для посетителей. В настоящее время библиотека располагает более 6,7 миллионами экземпляров книг, журналов и рукописей. Справа на другой стороне улицы размещается ОСНП, Дом профсоюзов и профсоюз металлистов ГДР. МДФЖ, некоторые секции университета имени Гумбольта и его библиотека, в которой тоже работал Ленин. Миновав университетскую улицу, останавливаемся у высокой каменной ограды. За ней просматривается широкий фасад центрального корпуса Гумбольтского университета и памятники Вильгельму и Александру Гумбольтам. Видимо, как дань старине, традициям, Смотрит на нас, восседающий на коне, король Фридрих II. Памятник, который хранился где-то в Потсдаме, а теперь поставлен именно здесь, в центре Унтерден-Линден. Может быть, его ценит как произведение известного в прошлом скульптора Рауха. Если взглянуть напротив, то перед вами открывается вид на просторную, выложенную гладким серым камнем, площадь имени Августа Бебеля, на которой возле здания немецкой государственной оперы – ее фасад выходит тоже на Унтерден-Линден – гитлеровские штурмовики в 1933 году жгли марксистскую и другую прогрессивную литературу. На здании оперы мемориальная доска с надписью «На этой площади нацизм уничтожил лучшие произведения немецкой и мировой литературы. Пусть фашистский костер – из книг 10 мая 1933 года, будет вечным предупреждением бдительности против империализма и войны. А дальше, за красивым, построенным в XIX столетии зданием оперы, видны кафе, небольшой старинный особняк для дипломатических приемов и, наконец, светлые, сооруженные стекла и бетона, Многоэтажные здания Министерства иностранных дел ГДР. Наша небольшая прогулка подходит к концу. Не правда ли, в сегодняшнем облике, помолодевшей Унтерден-Линден, даже в самом перечне расположенных на ней зданий и сооружений, чувствуется кипучий ритм новой жизни, не только одной этой улицы, но и всей страны? Продолжая путь по левой стороне улицы, Мы проходим мимо памятника жертвам фашизма и милитаризма. В павильоне горит вечный огонь, а перед входом, периодически сменяя друг друга, застыли воины Национальной Народной Армии. И, не доходя до музея немецкой истории, расположенного возле моста имени Маркса и Энгельса, за которым начинается площадь с таким же названием, поворачиваем влево. Прямо перед нами немного в глубине от Унтерден-Линден, строгое с колоннами классического стиля здание. Это и есть центральный дом германо-советской дружбы. Рядом с ним драматический театр имени Максима Горького.